На улице полночь, день догорает Высокие звезды видны Ты пишешь письмо мне, мой дорогой В пылающий адрес войны Как долго ты пишешь его, милый мой Окончишь и примешься вновь Зато я уверена, к переднему краю Прорвется такая любовь Давно ты из дома Огни наших окон за дымом войны не видны Но тех, кого любят, но тех, кого помнят Как дома и в дыме войны Теплее на фронте от ласковых писем. Читая за каждой строкой, Любимую увидишь. И родину слышишь, Как голос за тонкой стеной. Ты скоро вернешься. Я знаю, я верю. И время такое придет. Останутся грусть и разлука за дверью. И в дом только радость войдет. И как-нибудь вечером Вместе с тобою Плечом прижимаясь к плечу, мы сядем и письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем.